«Красные огни». Глава 1 Стояла снежная зима. Я провела весь день со своими друзьями в играх и уставшая сидела у окна на мягкой кушетке, попивая горячий вечерний чай. От мороза покалывали руки, и это были больше приятные ощущения. В наших краях давно стемнело, хоть и время было еще детское. Дедушка смотрел телевизор, но для меня снежной зимой любимым видом был вид из окна. Благодаря толстому снежному одеялу весь обозримый пейзаж был залит теплым сиреневым светом. Волшебство зимы, по сути, и заключалось в этом неповторимом сверкающем полотне, которым покрывались леса и поля, дороги и дома, неминуемо превращаясь из обычных в волшебные. Мне по-детски казалось, что зимой земля подобно райскому облаку, где не больно, если упадешь, где не страшно остаться в темноте и где человек больше никуда не спешит, благодаря высоченным сугробам и обильным снегопадам. Я, словно завороженная, ловила блестящие искры снежных шапок на нашем заборе, что отражали теплый свет вечернего окна и отдавали его лесу в глубокое синее царство. Через мгновение послышалось шуршание тапочек, и меня кто-то тепло и бережно обнял за плечи. Дедушкина мягкая борода пощекотала висок, а острый подбородок бережно коснулся моей головы. Поцеловав макушку, он присел рядом на табурет, высматривая в окно бабушку, которая еще засветло ушла в дом своей подруги на осмотр новорожденного. Несмотря на то, что печка постоянно топилась, пол все же оставался холодным на протяжении всей зимы. Высокий фундамент дома вовсе не спасал от холодов сибирской зимы, а лишь помогал остаться незамурованными в ее сугробах. Каждую осень бабушка вязала нам всем толстые шерстяные носки с рисунком по желанию, и мы практически не снимали их всю зиму. Я имела кучу идей и никогда не могла определиться с одной или хотя бы двумя из них. Дедушка, напротив, всегда точно знал, какой рисунок хотел на грядущую зиму. По итогу его носки получались самыми красивыми. В этом году они были сродни шапке звездочета. На темно-синем фоне крупной вязкой красовались ярко-желтые звезды, привлекая мой завистливый взгляд. Он закинул ногу на ногу. В его руках была газета, на которой тремя огромными буквами красовалась надпись «НЛО». «Дедушка!» «А что такое НЛО?» — поинтересовалась я, но он меня не услышал. Но продолжал всматриваться в окно. Он застыл на единственной точке в небе, заставляя и меня взглянуть в звездное небо, освещенное сырным кусочком Луны. Взор пал на уже привычную дорожку, ведущую к нашему дому, обогнул невероятно красивое синее поле и двух снеговиков, которых я сегодня слепила. Дальше была полоса черного леса в крупных серебряных пятнах, а выше — полное звезд неба, в котором медленно двигался ярко-красный объект. Несколько секунд эта точка перемещалась прямо. Затем она остановилась, и спустя мгновение снова продолжала полет, но уже в обратном направлении, лишь слегка изменив угол. Открыв от изумления рот, я повернулась к дедушке. Наконец я поняла, что все это время он внимательно следил за этой красной точкой. Его взгляд не выглядел встревоженным, скорее он был максимально сконцентрированным. Через секунду дедушка встал и направился к столу. Он, сорвав плед со стула и укутавшись в него, Молча вышел на веранду. Я, сняв с вешалки шубу, последовала за ним. На улице было тихо, объект не издавал ни звука. Лишь только наше дыхание от морозного воздуха и редкое кряканье скрипучего снега. Объект летал над полем совершенно бесшумно, кажется, не имея ни конкретной цели, ни направления. Дедушка медленно присел на корточки, словно боясь спугнуть птицу или зверя. «Одевай шапку и валенки. Пошли поглядим поближе», — прошептал он. Уже через пару минут мы вышли из дома и, крадучись, вбежали в поле. Ступив в глубокий снег, словно пара партизан, мы рысью направились к лесу. Будучи на середине поля, мы все еще не слышали от красной точки ни единого звука. Высвободив руку из дедушкиной хватки, я плюхнулась спиной в ватный снег и уставилась в небо. На его лице скользнула совершенно ребяческая улыбка, за которой последовал громкий плюх увесистого тела в тяжелом тулупе. Мы лежали на синей сверкающей перине, наблюдая за черным небом, в котором одна за другой загорались миллиарды серебряных звезд, и двигалась всего одна красная точка. Она исполняла пируэты и, кажется, вовсе не замечала нас. Красный огонек был одинок, и ничего вокруг не выдавало каких-либо других очертаний летательного объекта. Сделав еще несколько зигзагов, неопознанный объект вдруг застыл на месте. Мы переглянулись и взялись за руки. Нам двоим на мгновение показалось, что тот, наконец, почувствовал или увидел наше присутствие. По телу пробежало волнение, когда он завис прямо над нами, как бы отвечая пристальному вниманию. Мы же вовсе не понимали, что делать и как действовать, но уже через секунду объект мгновенным скачком оказался у черты леса. Я приподняла голову, чтобы проследить за ним, как внезапно почувствовала сильную сонливость. Глазные впадины свело болью, а в тело ударил неистовый жар. Дедушка вскочил на ноги, торопливо подтягивая меня наверх, и мы снова побежали догонять таинственный огонек. Уже пару месяцев меня мучили приступы нестерпимой головной боли. Обычно очередной приступ именно так и начинался. Сначала приходила сонливость, приводя с собой сильный жар. Затем в голове непрерывной чередой маленьких молоточков нарастал стук, перетекая в боль, которая уже очень скоро становилась нестерпимой. Ее можно было сравнить со осколками битого стекла, которая вонзалась вплоть изнутри своими краями при малейшем повороте головы. Первый диагноз звучал как «приступы мигрени». Врачи назначили мне таблетки, холодные компрессы и даже уколы, из чего последнее помогало больше всего остального. Бабушка же каждый вечер заваривала мне особый лечебный чай, и поначалу я довольно хорошо после него засыпала. Со временем приступы не учащались, однако становились мучительнее. Моя боль полностью подавляла бабушку. Я видела ее немой укор себе за то, что она когда-то решила показать мне весь этот мир магии. «Возможно», — говорила она, — «ты была ко многому не готова». Я с ней была в корне не согласна, однако и обнаружить в прошлом другую причину заболевания толком не могла. Возможно, всему виной была моя излишняя впечатлительность. Как знать. Тем не менее, кроме альтернативной медицины, мы регулярно ездили к врачу в надежде, что причина мигреней вскоре выявится и лечение станет более продуктивным. Что ж, причина, судя по всему, выявилась, однако не принесла долгожданного облегчения. Я никогда не видела свою бабушку в слезах, кроме, пожалуй, последних двух раз в больнице. Доктор изучил большие черные снимки, где был виден мой череп, а потом попросил меня выйти в коридор и позвать его ассистентку Ларису Петровну. Так и не найдя ее, я вернулась обратно и застала маму в слезах. Она обнимала бабушку за плечи и громыхала плачем в ее вязаную кофту, которая и так уже изрядно намокла. Увидев меня, Она всхлипнула мое имя, подбежала и крепко обняла. «После зимы я перееду к вам жить», задыхаясь от слез, произнесла она. «Прости меня, прости», повторяла она, уткнувшись уже в мою вязаную кофту. Бабушка молчала и смотрела в пол. По ее сухим щекам двумя ручьями бежали слезы, которые она тут же торопливо ловила и насухо вытирала. Когда она, наконец, посмотрела мне в глаза и совершенно неестественно заулыбалась, я поняла, что дела мои плохи. Меня полностью освободили от школы, и дедушка, набрав учебника в библиотеке, начал заниматься со мной дома. Надо сказать, он оказался прекрасным учителем. Я обожала его оригинальные и невероятно понятные объяснения. Терпению этого человека не было предела, и если он замечал, что я начинаю скучать, тут же изучаемый материал украшался шутками и забавными историями из жизни. Ко всему я теперь всегда была под непрерывным надзором меня практически не оставляли наедине с собой, что эмоционально возвращало в совсем еще детские годы и порой заставляло вести себя по-настоящему глупо. Сейчас мы бежали по полю, и, боясь прервать дедушкин мальчишеский задор, я всеми силами старалась не выдать нарастающую боль. Но с каждым последующим шагом я все больше чувствовала, как моя голова наливается свинцом и заполняется острыми осколками стекла. Уже очень скоро я поняла, что попытки скрыть приступ тщетны. Горлу предательски подкралась тошнота, а через мгновение мне стало невыносимо смотреть на снег. Маленькие тяжелые молоточки один за другим уже вовсю выстукивали некий ритм, полностью лишая меня способности двигаться. Я остановилась и, не поднимая головы, рухнула в снег. Дедушка, немедля ни секунды и не задавая ни одного вопроса, схватил меня на руки и понес домой. Я бессильно облокотила голову на его руку, и мне стало легче. Но ненадолго, уже очень скоро, каждый его шаг начал отдаваться в висках. Пронизывающая боль ударила через шею в затылок, прошла ветками по лбу и вынудила открыть глаза. Я увидела небо и белое облако пара от его тяжелого дыхания. В мороз звезды казались необычайно яркими, и как раз сегодня дедушка мне рассказывал, сколько они живут. Какое ничтожное время нашей жизни в сравнении с жизнью этих гигантов. Как далеки мы друг от друга, если кто-то из нас умрет, то мы никогда не узнаем об этом. Если прямо сейчас одна из звезд погасла, я никогда этого не увижу. Ни мои дети, ни внуки, ни правнуки. Возможно, когда эта сверкающая точка выключится на небосклоне, на Земле уже будет некому на это смотреть. Я услышала скрип калитки и встревоженный голос бабушки. «Вася, ты чего?» «Да ничего». «Куда ходили?» «НЛО смотреть». «Чего смотреть?» «Неопознанный летающий объект». «Зачем? Затем, Валя, затем! Завари ей свой чай!» Моя мягкая подушка впилась сотней острых игл, а когда я уже была свыклась с ними, меня подняли пить травяной чай и какой-то порошок, растворенный в воде. Я лежала в сумраке комнаты, скованная болью, и слушала, как мои старики о чем-то разговаривают. Эти три слова круговоротом крутились в моей голове, смешиваясь с их бормотанием. «Неопознанный летающий объект, неопознанный летающий объект». И так, пока я не уснула. Я снова шла по хрустящему снегу, но теперь босиком, не ощущая холода и боли, что являлось невыразимым счастьем. Я не сразу поняла, что очутилась во сне. Жить без боли есть то благо, которое почти никто не ценит и не понимает на протяжении всей своей жизни, пока в голове что-то не разобьется, превратившись в миллион осколков стекла. То простое ощущение, которым так многие обладают от рождения, то самое, что однажды потеряв, ты никогда ни на что больше не променяешь. Не ощущать ежесекундную боль было настоящим даром, непередаваемым счастьем, когда все в этом мире преображалось и наполнялось новым смыслом, более правильным, более естественным. Я шла по снегу в сторону леса, ощущая приятный морозный ветер. Он не колол глаза и щеки, напротив, он наполнял меня силой и бодростью. Снег все так же блестел и смягчал каждый шаг, даря какую-то дополнительную легкость. Вдруг я заметила его слабое свечение ярко-голубого цвета. Этот ободок был различим абсолютно везде. Под моими ногами, в очертаниях сугробов, он даже обрамлял слепленный в руке снежок или заметно пульсируя и наполняя слабое голубое пламя. Взглянув на поле снова, я поразилась, как преобразился с новым видением снежный покров. Все вокруг горело голубым пламенем, дыша и живя по своим неизвестным человеку законам. Впереди, над черными силуэтами высоких сосен, сверкало яркое лазурное северное сияние. Застыв в изумлении, я не могла не отметить такого удачного стечения обстоятельств, когда это небесное явление возникало прямо на чертой леса, будто коронуя его. Завороженный увиденным, я приблизилась к соснам, с немалым удивлением обнаружив, что этот свет исходит прямо из деревьев и лапы и стволы слегка поблескивали, направляя зеленый огонь ввысь, который танцующим пламенем возвышался на несколько метров. «Наконец-то я увидела», — пронеслось в голове. Рука невольно потянулась к одному из стволов, и, проникая сквозь зеленую пелену, я дотронулась до твердой коры. Все еще не ощущая огонь тактильный, я обнаружила, что зеленоватая дымка медленно окутала мое запястье и поднялась по руке. Я смотрела, как завороженная на свои светящиеся руки, пока не поняла, что благодаря зеленому туману становлюсь легче. Казалось, сосна протянула мне руку, приглашая взобраться на свою вершину, и я охотно согласилась. Воздух показался плотнее, и я, оттолкнувшись, взлетела. Цепляясь за мохнатые ветки, я мигом забралась на самую макушку и, обхватив ее двумя руками, расположилась горизонтально, подобно флагу. Внезапно мне захотелось перевернуться и поплыть по воздуху на спине. Обогнув телом ветку, я улеглась под нее, все еще удерживаясь одной рукой, подобно поплавку на морской глади. Нерешительно перемещая тело вперед, я нащупала свободной рукой еще одну ветку, на которой смогла уютно улечься. Увидев совершенно преобразившееся ночное небо, я обомлела. Его темно-синее, практически черное полотно было исчерчено сиреневыми и голубыми линиями, словно гигантская тетрадь в клетку. Все эти линии напоминали мне натянутые струны, которые слегка подрагивали так, словно музыкант аккуратно пробовал свой новый музыкальный инструмент. Вдруг кто-то невидимый зацепил одну из струн сильнее, и все вокруг заколыхалось ей в такт. Ночные деревья, словно внимая каждому движению гигантской струны, завибрировали, безупречно повторяя ритм. Сколько лет бабушка день ото дня твердила мне, что все вокруг непрерывно связано, все взаимодействует друг с другом и живет как один большой организм. Мне предлагалось поверить на слово, чего я так и не сделала до настоящего момента. Сейчас я не только видела это своими глазами, я ощущала этот факт всем своим существом, также понимая, что сама являюсь частью целого. Когда мы рубим лес, то отрезаем свои руки, когда сжем его, то душим свое горло. Когда убиваем животное, то часть человека в нас самих навсегда умирает. Эта истина сейчас была мне кристально ясна. Она являлась неоспоримой и единственно правильной. Я так видела, так ощущала и понимала этот мир, плывя с ним на одних волнах единого Вселенского океана. Мысли прервала звезда, что разгорелась ярче других, и, расширившись, выплюнула из себя уже знакомый глазу красный огонек. «Неопознанный летающий объект!» Красная звездочка пролетела вдоль небесных струн и скачком зацепилась за макушку одного из деревьев. Словно подводный охотник, я перевернулась на живот и стала наблюдать за огоньком, зависшим где-то в полсотни метров от меня. Ветер колыхал его практически так же, как и меня, и я решилась приблизиться. Подтянув к себе ноги и оттолкнувшись ими от воздуха, я раздвинула воздушные массы руками, направляя их вдоль себя. Уже через мгновение я оказалась в воздухе без какой-либо опоры, и мной овладел страх. По всем законам гравитации я должна была бы падать камнем вниз, и как только эта мысль родилась в голове, я поняла, что падаю. «Нет, нет, я не боюсь, я могу летать, я умею это делать!» Вмиг скомандовала я себе, зависнув в метре от снежного сугроба. Я осторожно ступила на снег и снова оттолкнулась от него, устремившись вверх. Чем больше я верила, что могу летать, тем меньше усилий прилагала для полета. Эта взаимосвязь четко просматривалась, и в какой-то момент, отпустив свои страхи, я ощутила полную свободу и необыкновенную легкость перемещения по воздуху. Лишь мельком, из любопытства взглянув вниз туда, где прозрачный воздух разделял меня десятками метров с землей, я слегка содрогнулась. Вскоре я подобралась ближе к красному огню и затаилась, высматривая объекты за деревьев. Но лишь я подалась вперед, чтобы подобраться к нему, как тот внезапно отскочил на пару деревьев вперед. Не понимая, с чем связан этот скачок, я прекратила прятаться и в тот же момент услышала ясный женский голос. «Завтра приходи одна!»